Мария Артемьева, Зеленый друг», улица Студенческая, аптека. У каждого человека есть непременно своя мечта. Елена с детства мечтала похудеть. Она перепробовала столько различных способов сбросить вес, что на этой почве могла бы защитить диссертацию. Но, к сожалению, ей ведь не диссертация была нужна. Самым отвратительным из испробованных ею методов была пожалуй, французская диета. Все, что съедаешь за столом с аппетитом и удовольствием, требуется тут же нести в туалет и там, сунув два пальца в рот, скармливать унитазу. Уже без всякого, разумеется, удовольствия. Самым остроумным способом Елена считала искусственную целлюлозу в шариках. Эту мерзость она съедала перед едой, запивая стаканом чистой воды, чтобы целлюлоза хорошенько разбухла в желудке и задавила напрочь чувство голода. Желудок таким образом обманывался. Сама Елена, к сожалению, нет. Самым спортивным средством был тренажер живота, купленный в магазине на диване. Он оказался под диваном уже спустя три дня после опробования. Пылился там оплаченный вместе с чеком. Самым экзотическим средством Елена признала китайское иглоукалывание. Его же она считала и наиболее эффективным. Таинственный китаец вставил ей в уши какие-то железные палочки, и пока она их носила, есть не хотелось вообще. Но если коварное чувство голода все же настигло девушку где-нибудь в районе кулинарии или Макдональдса, Достаточно было всего лишь подергать себя за китайские сережки. Увы, но больше двух недель эти полезные украшения не действовали, а китаец, практиковавший в районной поликлинике, как назло куда-то пропал ровно через две недели. Пришлось продолжать изыскания. Биодобавки, китайский чай для похудения — Гипноз, аэробика, фитнес, диета, все зеленая диета по группе крови, кремлевская жирная диета. О диетах Елена могла бы составить отдельный аналитический отчет. Впрочем, кому пригодилась бы вся эта аналитика? Ведь результат был один. Не помогло. Если бы только фирмы, занимающиеся выпуском всех этих необходимых современной женщине препаратов, могли знать о существовании Елены, Добровольно и самоотверженно за собственные деньги, подвергавшие себя суровым испытаниям, они наверняка перестали бы оплачивать дорогостоящие и негуманные опыты на животных. Из всех способов Елена ни разу не попробовала самый простой — меньше есть. Отказаться от любимой еды, в особенности от тортов и пирожных, но, в конце концов, у каждого свои пределы героизма. Надо ли говорить, что девушка большую часть времени пребывала в отчаянии и утешалась едой? Но вот однажды ей пришло электронное письмо от какой-то неизвестной московской фирмы. «Магазин «Похудейка»! Посетите наш магазин здоровья. Более 15 лет мы присутствуем на российском рынке, специализируясь в области снижения веса без забот и хлопот. Все самые современные средства, включая секретные военные разработки, «Наши специалисты подберут для вас в индивидуальном порядке». Елена удивилась, что ей незнакомо название фирмы 15 лет, присутствовавшей на рынке, на том самом рынке, где она, можно сказать, столько собак съела, что каждую должна была бы узнать в лицо. Тем не менее, в ближайший свободный день она поехала по указанному в письме адресу. Магазин располагался где-то в районе станции метро «Студенческая» неподалеку от железнодорожных путей в каком-то темноватом подвальчике под аптечной вывеской с крестом. Добросовестно оглядев обширный ассортимент, выложенный в витринах, Елена с огорчением убедилась, ничего нового магазин похудейк предложить ей не может. — А где же ваши хваленые военные разработки? — разочарованно спросила она девушку-продавщицу. Та, доброжелательно улыбаясь, указала рукой. «Вам туда, к Виталию Митрофановичу. Вон там, за углом дверца. Постучите, он у себя». На дверце за углом висела пластиковая табличка. «Доктор медицинских наук. Варшавец В.М». Елена обрадовалась. Вероятно, здесь ее действительно ждет что-то новенькое из суперсовременных научных разработок, раз уж прием посетителей ведет аж доктор наук. Тут же забеспокоилась, хватит ли средств. Цены на настоящие научные новинки кусаются. Но что рассуждать заранее? Она постучала, и когда изнутри отозвался приятный мужской голос, вошла. Виталий Митрофанович внешне ей не слишком понравился. Глубоко посаженные глазки, тонкие в ниточку губы, некрасивое, хотя и умное лицо, с какой-то, возможно, скрытой каверзой. Против ожидания доктор наук не стал водить лишних словесных хороводов вокруг интересной темы. Кратко, по-военному, изложил основное. В распоряжении специализированного магазина действительно имеются продукты секретных разработок, «Стоит дорого». «На какую сумму вы рассчитываете?» — спросил Лоб. Елена честно обозначила свой финансовый потолок. Поиграв морщинами на лбу, Виталий Митрофанович выдвинул ящик письменного стола, за которым сидел, порылся там и выложил перед Еленой средних размеров коробочку. Вот, как видите, упаковка небольшая, минеральный курс, но эффект на самом деле впечатляет». Колоссальная штука. Настоящий прогресс. Медицина 21 века. В течение четырех недель ежедневно с утра по одной капсуле. сокращает потребление жидкости организмом, соответственно, накопление жира останавливается. Через неделю все жиры, отложенные организмом, расщепляются вследствие недостатка воды. Снижение веса до 40 килограммов в месяц. «Фантастический результат!» — восхитилась Елена. «Если это правда». «Правда», — строго подтвердил доктор наук, — «результат кардинальный. Вы больше никогда не вернётесь к своему прежнему весу, даже если очень захотите. Так что подумайте сразу». Елена прикинула, при её росте у неё было как раз 40 килограммов лишнего веса. Если она с ними расстанется навсегда, о чём тут жалеть? Даже нет. О чём тут думать? Елена заплатила нужную сумму, получила заветную коробочку и, распрощавшись с Виталием Митрофановичем, полетела домой, полная счастливых предвкушений. Дома она распечатала упаковку, внутри обнаружилась инструкция на английском языке и, помимо того, небольшой вкладыш с русским переводом. Елена внимательно прочитала русский текст, рассмотрела картинки в английской инструкции, оглядела сами капсулы, Янтарно-желтые, полупрозрачные, словно леденцы, они так и просились в рот. Каждая капсула была маркирована крошечным клеймом FT как-то CIE. Средство действительно оказалось фантастическим. Уже через три дня Елена почти перестала пить. Если раньше ей необходимо было каждый съеденный за столом кусок запивать водой, сладким чаем, газировкой, то теперь она могла обойтись двумя ложками обыкновенной воды в день. Столь экономный подход восхищал ее саму. Она казалась себе верблюдом, жителем пустыни. Напольные весы радовали. На них стремительно уменьшались цифры, которые прежде только росли. Елена скидывала почти по килограмму в день. К концу первой недели треть лишнего веса испарилась. К концу второй изменения заметила не только Елена, но и ее друзья. К концу третьей и враги тоже, а еще посторонние молодые люди в метро и на улице. Почему бы и не кинуть взгляд на симпатичную молодую девушку со стройной фигуркой? Разумеется, все знакомые интересовались причинами столь эффективных перемен. Елена ссылалась на занятия фитнесом с новым тренером. Ей не хотелось слишком быстро раскрывать секрет. Волшебные капсулы, на которые она не могла нарадоваться, уже подходили к концу. Что будет, когда она перестанет пить их? Вот вопрос, не дававший покоя. Долго ли продержится эффект? Окажется ли он таким радикальным, как обещал ей магазин-похудейка? Или опять все достижения исчезнут, как только иссякнет их источник? Солидный жизненный опыт склонял Елену именно к такой версии. Хотелось надеяться на лучшее, но девушка слишком хорошо знала, чудес не бывает. Наконец таблетки кончились. Прошла неделя без них, две, три. Елена, скинув 40 килограммов веса, не поправилась ни на грамм. Для более точных изменений она приобрела электронные весы, но и суперточные весы уверяли, вес держится. Обычно уже через пару дней он начинал плыть в сторону увеличения. «Победа? Нет, надо подождать еще. Неужели действительно радикально эффективные средства найдено? Неужели панацея?» Елена никак не могла поверить в свое счастье. Но когда прошла весна, а за ней лето, со всеми радостями пляжного отдыха, с хорошей фигурой, когда Елена вернулась из отпуска с массой новых и перспективных знакомств среди особ мужского пола, Когда впереди замаячила осень, Елена признала, наконец, прошел год. Она привыкла к своему новому легкому весу, и ее тело явно не желает меняться к худшему. Следовательно, средство найдено. Теперь, пожалуй, пришло время поделиться с подругами, конечно, только с самыми близкими. Однако наступившая осень подействовала на девушку как-то странно. Сырости, холод, которых она раньше не замечала, достаточно было тепло одеться, теперь приводили к непрерывной вялости, слабости. Хуже того, на лице и руках у нее высыпали неожиданно гнойники. Да такие неприятные! — Что это? — в ужасе воскликнула врач-терапевт, когда Елена явилась к ней на прием и показала свои желтые, мокнущие пятна на коже. Стараясь как-нибудь нечаянно не дотронуться до пациентки, участковая отправила ее в кожный венерологический диспансер. В диспансере Елена сдала массу разных анализов и поговорила с разными врачами. Ей прописали несколько мазей от грибка, таблетки промывания и курс уколов антибиотика. Елена послушно исполнила все рекомендации, но никакие лечебные процедуры не помогли. Всякий врач при одном только взгляде на Елена сразу понимал, что с таким лицом, пятнистым, желтого света, с которого буквально капает гной, женщина может выйти на работу только в том случае, если ее обязанность играть в кино жену Франкенштейна. Нигде больше Елена показаться не могла. Мокнущие желтые пятна покрывали все ее тело. Мышцы слабели, конечности... Отказывались служить. Загадочное заболевание грозило превратить молодую женщину цветущего возраста в инвалида. В конце концов, кто-то из врачей, сжалившись над несчастной, как последнее средство, сунул ей записку с адресом одной научно-исследовательской лаборатории в знаменитом медицинском институте. Может быть, там ей помогут? Елене пришлось выложить солидную сумму за нестандартный генетический анализ зато его результат позволил наконец установить диагноз в вашей крови мы обнаружили хлорофил без заявил девушке профессор Константин Федорович Пауков генетик и биохимик а генетический анализ показал, что клеточные аналоги имеются только у ферокактус пилосус, ферокактуса волосистого — Честно скажу, вы поставили в тупик не только нашу лабораторию, но и весь институт. Елена не сразу поняла, что именно ей говорят, а когда до нее дошло, едва не упала в обморок. — Ваше заболевание вполне характерно для ферокактуса. Это растение, родом из американской горной пустыни, — вещал профессор Пауков. — Ферокактус не выносит темноты и холода. Моментально начинается фитовтороз. Генетически вы ближайший родственник этого растения. И я полагаю, единственная возможность вылечиться для вас — следовать своей природе. То есть вам необходимо создать такие условия, при которых кактус внутри вас. То есть вы будете чувствовать себя в своей тарелке. А лучше всего вот что. Заведите-ка такого зеленого друга в доме. Это будет ваш индикатор. По нему вы хорошо изучите все условия, которые необходимы и вам, и ему для счастливой и здоровой жизни. Условия не слишком сложные. Жара и солнце при повышенной влажности, либо сухость при ярком солнце и прохладце. Вот ваше лечение. Можно попробовать еще и специальные примочки против фитофтороза. В цветочных магазинах продается, например, э, «Не дождавшись рецепта, Елена зарыдала» все-таки трудно привыкнуть к мысли, что ты отчасти кактус. Доктор Пауков не был каким-то научным сухарем, напротив, он был человеком понимающим. Переждав кризисный момент, он дал пациентке успокоительного, а после долго и заботливо расспрашивал ее о родственниках, о наследственных болезнях в анамнезе, о привычках и образе жизни. Ученому было крайне любопытно, каким путем девушка сумела породниться с кактусом и заполучить столь редкую среди людей болезнь. Сочувствуя, Пауков пояснял. «Я думаю, что вы, как бы это сказать, каким-то, понимаете, образом произошел горизонтальный обмен генами. Грубо говоря, вы что-то съели». В конце концов, добросовестный доктор Пауков Раскопал тайну. Всему виной оказался тот самый препарат, купленный в магазине «Похудейка». Надо было внимательно читать английский текст. Как выяснилось, инструкцию перевели на русский не полностью. Средство, которое помогло Елене стремительно сбросить 40 килограммов, являлось генно-модифицированным продуктом, основой которого как раз и послужил Фирокактус пилосус. В переводе с латинского «кактус» — «мощный волосистый». Теперь Елена узнала, что означала симпатичная маркировка fp CI, которую она видела на капсулах. Отныне, покупая продукты в магазинах, девушка тщательно изучала этикетки. Но это зря, ведь генно-модифицированные продукты у нас пока никак не маркируют. Доктор Пауков советовал Елене приобрести ферокактус, чтобы в домашних условиях изучить его привычки и пристрастия. «Главное — правильный образ жизни», — настаивал доктор. Образ жизни Елены поменяла кардинально, ориентируясь на предпочтения своего зеленого друга. Солнце в комнатах в достаточной мере заменили лампы дневного цвета. Прохладу создавали кондиционеры. Квартира в общем и целом потребовала минимальных переделок. Мокрые желтые пятна с лица Елены постепенно сошли, вернулась прежняя упругость мышц и кожи. Правда, вместе с этим волосы на руках и ногах тоже излишне укрепились, сделавшись ненатурально колкими. Но это, впрочем, пустяки. Ведь современная косметика предлагает столько прогрессивных средств для эпиляции.